Глава четвертая Очнулся я на рассвете, задолго до общего подъема. В углах моей коморки, с двумя полками любимых книг, над видавшим виды письменным столом, таились сумерки. Небо за окном наливалось сиренью. Из открытой форточки тянуло прохладой. Очевидно, она и оживила меня. Я попытался приподняться, но перед глазами все поплыло, и я беспомощно рухнул на горевшую подо мной подушку. Вчерашнее тихим ужасом стало вползать бьющееся, как птица в клетке, сердце. Как приземлился, не помню, зато хорошо помнил, как сладостно замерло при падении во мрак летней ночи сердце, и все не мог решить, хорошо это или плохо, стыдиться мне за вчерашнее или гордиться. За дверью, что была за моей головой, послышались осторожные шаги. Так могла ходить только бабушка, Только она подымалась чуть свет и подолгу молилась в своей коморке. Дверь тихонько притворилась. Я нарочно шевельнулся. Баб, ты? Я, я, послышался легкий ласковый шепот, который помнил с раннего детства. Так успокаивающе действовал на меня всегда. Бабушка подошла к постели, приложила ладонь к моему горячему лбу, умиротворительно прошептала. Рано еще спи, плохо мне, баб. Голова кружится. Вот и поспи, сон все лечит. Баб, принеси, пожалуйста, кваску холодненького. Она ушла и вскоре вернулась с кружкой теплого кваса. Я попробовал, поморщился, но все-таки выпил. Вскоре полегчало. От головы и груди отлегло. Хорошо как. Поплыл. Поплыл. Ишь, космонавт. Космонавт был одним из бранных бабушкиных выражений. «Помнишь ли, что вчера бедокурил? «Я? Ты?» «По что во взрослый разговор улез. Помнишь ли, что спьяну наградил?» «Не наградил, а изрек. Могу, кстати, все слово в слово повторить и кровью расписаться». «Час от часу не легче. Кровью еще на что?» «Для утверждения истины». «Какой еще истины?» «Истина баб одна, и никаких еще истин быть не может». «С квасу, что ли, тебя опять понесло?» С Евангелия твоего меня понесло, а не с квасу. И не вчера, а давно. Матерь Божья! Ну, еще чем порадуешь? В смысле? Что, спрашиваю, еще удумал? Известно, что. Глаголом «жечь сердца людей», — произнес я важно. Я и говорю. С квасу не весь что. Евангелие, видите ли, его на эту дурь толкнуло. Да в Евангелии то ли писано. Где это ты там выискал? чтобы дети наперекор родителям со второго этажа с балкона всегали. Я тебе потом, когда после травмы ходить и читать выучусь, покажу. Язык бы тебе травмировать, и как можно надольше, и пока не поумнеешь, не учить говорить. Я сделал вид, что обиделся. Глупая ты, выходит, старуха. Я же за тебя, можно сказать, пострадал и муки принял. А ты? А ну, живо неси квасу. «Гляди, как раскомандовался! Неси, принеси, да еще живо! А где твоя, пожалуйста?» Я кому сказал? «Кому? А вот и не принесу. Принесешь, как миленькая. А ну, бегом!» Я нарочно дразнил ее. И хотя это было не первый раз, всякий раз бабушка мои выходки принимала всерьез. «У, чтоб тебе пусто было!» — обиженно прошепела она и с недовольным бормотанием удалилась. А победоносно воскликнул я про себя и задумался. Ты все же...» идти мне в монахи или не идти? И если идти, то когда? Вчера я обещал вчера, но то было вчера, сказано под горячую руку. Тем более монастырей в России было все раз и два, по крайней мере, я знал только два — Троица Сергиеву Лавру, да Псково-Печорский монастырь. Хохляндию в счет не брал, ломка языка, климат, настоящей зимы для подвигов нет и прочее. По серьезности намерения — Троица Сергеева Лавра не подходила тоже. Музей, туристы, близость чумной Москвы. А вот печоры псковские манили этаким средневековым дурманом, этакой подвижнической жутью. А о подвижнической жизни узнал от бабушки. А то откуда взял, где прочитал. Сама же и замутила, говоря высоким слогом, чистый омут по-детски доверчивого ока моей души. И еще, как уйти? торжественно или с одной котомкой, пару буханок в нее кинуть, запасные сандали, сменное белье, мыло и поутру незаметно исчезнуть до страшного суда. Вот это было бы да. Но в мечтах ведь всегда выходит красиво, а на деле? Так посереть капитальных своих дум и заснул опять. Проснулся далеко за полдень и часа два, валяясь в постели, читал Жуковского. А о монастыре не думал нарочно — Дождик вчера, видимо, накрапал недолго. И день выдался опять жаркий. Когда немного спала жара, я пошел на реку. Купался, купался, купался, а потом то читал, сидя на мазках и, бултыхая в теплой воде ногами, то смотрел по сторонам. Небо было глубокое и ясное, без единого облачка. И солнце, опускаясь за озеро, кидало печальные лучи, все вокруг словно притаилось в ожидании чего-то. Прежде, прочитав тайком от отца чего-нибудь, я шел к Елене Сергеевне, а если ее не было, к Паниным делиться впечатлением. Я хоть и остывал от Жуковского, но все еще почитывал его, словно пытаясь воскресить былое. Но тут со мною что-то сталось. Я сидел на мазках и с непонятным волнением смотрел то на гулявшую берега плотву, то вокруг на все это великолепие умерившихся стихий и после чтения, по обыкновению нагнавшего на меня тоску о чем-то нездешнем, смотрел на все, как сквозь сон, что уже не раз со мной было. В такие минуты мне как бы припоминалось что-то, о чем я помнил едва-едва, каким-то оттенком чувства, но что, кажется, уже происходило со мною когда-то и где-то, о чем я забыл, но что как-то запечатлелось в душе. И тут... И, главное, совершенно вдруг я почувствовал такой прилив сил, такое неудержимое желание совершить что-нибудь необыкновенное или сделать какой-нибудь отчаянный шаг, что, нарушив данное отцу обещание, да еще из-за обиды, из-за щепков, например, не к Елене Сергеевне подался, а к Панинам. Я вошел к ним в торжественном расположении духа. И готов был сидеть до утра, не тяготясь бессмысленной стукотней наших разговоров, а мы чего знаем, которых прежде не мог долго выносить, и уходил. Застал Веру с Любой на нашем месте, на веранде. Это небольшая стекленная веранда с массивным круглым столом, старым диваном слева отхода у стены, с несколькими обшарпанными стульями, походила на цветочную галерею. Стены были увешаны горшками, из которых спускались чуть не до полу цветы. Снаружи веранда была оплетена вьюнами, подымавшимися по шпагатам до крыши. На окнах простенькие сатиновые занавески. Завидев меня, сестры заговорщицки переглянулись. Я присел на свое место у окна, откуда хорошо был виден закат, горящее стекло у озера, по которому медленно скользили черные силуэты лодок. Ну, и чем на этот раз намерены меня угостить? Чего улыбитесь? Давайте выкладывайте, пока я добрый, — сказал я весело. Вера не упустила случай поддеть. «Ну вот, а мы ждем, когда ты нас начнешь угощать своим противным Жуковским». С каких это пор он тебе стал противным? Да всегда. Я только не говорила. И вообще, какой-то он, я даже не знаю, как бумажные цветы, вот. В отличие от сестры, Вера смотрела пристально прямо в глаза и вместо улыбки хмурилась, как я уже сказал от того, что у нее были кривые зубы. Люба же смотрела простушкой и смеялась, обнажая ровненький ряд зубов, даже когда никому не было смешно. — Как бумажные цветы, много ты понимаешь, — возразил я и поднялся, полный душевного волнения, которое все нагнеталось и нагнеталось во мне, как перед грозой, хотя, по правде сказать, мне самому теперь не до Жуковского. Сестры переглянулись, как бы желая выразить этим, так мы тебе и поверили. А я вспомнил, с каким наслаждением полчаса назад запустил книгу в окно, как она, прошелестев растрепанными страницами в воздухе, шлепнулась на пол, но главное, как, проходя сосновым бором мимо лодочной станции, глядя на рожащее в живом воздухе озеро, на горизонт, вдруг понял, что все это время, все мои восемнадцать лет, я не жил, а спал, и вот, наконец, проснулся и понял, что всей этой сонной грези, всей этой детской сказки. Прошла пора, и теперь начинается настоящая жизнь. — И чего же мы теперь делать-то будем, — съязвила Вера, — на лодке кататься? — А что? Махнем на ту сторону, наберем хворосту, разведем костер, напечем картошки. — Ну, что глядим? Едем? Едем. Только Машу дождемся. И он втюрится в нее по уши, — заключила, как само собой разумеющаяся Вера, — и, нахмурившись, сжала в сдержанной улыбке губы.